«Сорок один день. Адам. Прошло уже слишком много времени с момента похищения Рэйчел. А если быть точным, то сорок один день. И каждый проклятый час я не могу выкинуть ее из головы. Чувства, какими бы они ни были, делают нас слабыми. И я прекрасно понимаю, что принес бы куда больше пользы, вступив я в отряд побочных. Но я не могу. Не тогда, когда Рэйчел находится неизвестно где». За это время произошло многое. На нас было совершено нападение, но мы быстро его отбили. И я уверен, что эти моры были направлены не Тобиасом. Они являлись всего лишь дилетантами, которые и оружие в руках не умели держать. А так как их сила на меня не действует, я расправился с ними буквально за двадцать минут. Также к нам прибились несколько семейств моров и немало людей. В течение сорока одного дня я обследовал 18 ближайших городов, где имеются фермы.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 Сегодня первый раз я не сам направился в церковь, а попросил Бенджамина отправить туда лучших людей. А сам поехал в новый город под названием Мор-6. Так я смогу не терять времени, и если церковь вновь окажется пуста, я тем временем обыщу еще один город. Как всегда, без лишнего шума вошел в периметр и направился в самый центр. Мне нужна информация, но я не думал, что получу ее настолько быстро». Проходя мимо небольшого кафе, я услышал разговор двух моров-охранников. Они обсуждали невиданное, как пять человек сбежали и при этом убили трех моров. Они долго говорили об этом, и мне стало известно, что в пятерку беглецов входили двое парней, двое мужчин и одна девушка. От этих слов улыбка появилась на моем лице. «Моя девочка все сделала правильно, и я был уверен, что это именно она». По-прежнему незамеченным покинул этот город, так и не обследовав его полностью. Все предыдущие восемнадцать раз я собирал информацию об охране городов, где и сколько постовых, а также подмечал слабые места и где именно находятся фермы. После это может нам пригодиться. За невидимыми стенами в ближайшем лесу я оставил машину, на которой прибыл сюда». Быстрым шагом преодолел расстояние в милю, сел за руль, завел мотор и впервые с воодушевлением направился в церковь. В течение нескольких часов я добирался до нужного мне места, а добравшись, был снова разочарован. Рейчел там не оказалась. Но я нашел кое-кого другого. Тихо открываю входную дверь и бесшумным шагом направляюсь вглубь помещения. Тишина и запустение встречают меня. Но стоит мне подойти к последнему ряду скамеек, до моего слуха доносится еле уловимый писк. В самом углу церкви ранее был брошен брезент, но сейчас под ним явно кто-то прятался. Все так же тихо иду в этом направлении, направив дуло пистолета на едва шевелящийся ком. Дохожу до брезента, медленно наклоняюсь к нему и, не сводя прицела, сдергиваю укрытие. На меня смотрят две пары зеленых испуганных глаз. Женщина лет сорока, и девочка совсем маленькая, ей, наверное, лет пять. «Что вы здесь делаете?» – спрашиваю я, убирая пистолет. Женщина начинает быстро двигать руками в плавных движениях. Я, естественно, ничего не понимаю с мслоне. Но тут девочка приходит мне на помощь и говорит. «Тетя Грейси просит вас нас не убивать». «Скажи что я не собирался». Тут же отвечаю я. «Она вас понимает». Девочка прикладывает грязную руку к губам и говорит «Она по губам читает». «Хорошо. Что вы здесь делаете?» И у нас начинается странный диалог из трех людей. Я узнаю, что они шли из соседнего поселения, но на них напали моры. Они убили мужа этой женщины и всю семью девочки. Таким образом, я понимаю, что передо мной находится женщина с племянницей. Инцидент произошел недалеко отсюда, так что мы должны быстро покинуть это место». Смотрю на людей, и мне становится их жаль. Помочь им некому, и, скорее всего, если я оставлю их здесь, они не проживут и неделю. «Вставайте, я увезу вас в безопасное место», — говорю я и протягиваю руку девочке. Она секунду сомневается, но, увидев утвердительный кивок тете, вкладывает крошечную ручку в мою ладонь. Как только девочка оказалась на ногах, я помог подняться женщине, и на мгновение замер. Только после того, как она выпрямилась в полный рост, я увидел, что она находится в положении. В крайнем положении. Ее живот огромный, и она то и дело хватается рукой за спину. Но уж нет, в акушерке я не записывался. «Когда должны начаться роды?» – спрашиваю я. Женщина показывает жестами, а девочка произносит вслух: «Неделю назад! Твою мать! Идем, говорю я и думаю о том... Чтобы она не начала рожать прямо в машине, а добралась до бункера в таком же состоянии, в каком пребывает сейчас. И мои молитвы оказались услышаны. Роды мне принимать не пришлось. Но я всю дорогу наблюдал за женщиной через зеркало заднего вида. Она то и дело стискивала зубы и зажмуривала глаза. Кричать она не могла, но по ее лицу я понимал, что ей безумно больно. Мы подъехали к бункеру, а точнее спустились немного вниз, так машину невозможно будет увидеть со стороны шоссе. Покидаю салон машины и бросаю взгляд на солнце, которое уже спряталось за горизонт. Но там далеко еще виднеется отблеск красного зарева. На улице становится довольно прохладно. Помогаю женщине выбраться из автомобиля, и мы начинаем движение по разрушенным ангарам. Медленно... Периодически останавливаясь, доходим до потайной двери и спускаемся вниз. Но я и не подозревал, что этот день будет настолько ярким на события и неуместной встречи. Первая встреча была в церкви. Вторая состоялась сразу же, как только моя нога ступила на бетонный пол бункера. Я увидел женщину, мужа которой я убил для Бенджамина, из последнего списка. Это практически выбило меня из клеи. «Какого черта она здесь делает?» Останавливаю первую попавшуюся девушку Мора и говорю «Присмотри за ними. Женщина, кажется, рожает». Указываю рукой на молчаливых путниц, которые во все глаза разглядывают подземное царство Бенджамина Аллена. «Хорошо, Адам», — отвечает девушка и уводит новеньких. «Сразу направляюсь к Аллину старшему Без стука открываю дверь кабинета и тут же встречаю еще одного призрака прошлого». Прямо напротив меня стоит улучшенная копия мора, убитого мною ранее в Пекине. Да что тут вообще происходит? Меня не было всего-то 25 часов. И за это время тут появилась уйма моров, которые, как минимум, не будут рады моему существованию. Как максимум, захотят меня покарать за смерть близких. «Адам, входи», — говорит мне Бенджамин, — «и прикрой за собой дверь». Высокий статный мор... «Тот, которого я убил, смотрит на меня с интересом. Я же не понимаю, что происходит». «Это ты?» — говорит он и делает шаг в мою сторону. «Ты убил моего брата?» «Отличная новость. Умом я не тронулся. Это не труп, а брат трупа». «Скорее всего, да», — отвечаю я. Хм. «Отличная работа». Говоря это, высокий блондин кивает мне, и тут я окончательно теряю терпение. Бросаю взгляд на Бенджамина, и он понимает, что мне нужны ответы. Хозяин кабинета, не вставая с кресла, обращается к Мору. «Фрэнк, оставь нас на минуту». Блондин молча покинул кабинет, а я тут же налетел на Бенджамина с вопросами. «Какого хрена происходит? Что они здесь делают?» Моё терпение на пределе возможного. «Я прекрасно понимаю, что Бенджамин Аллен всегда ведёт закулисную игру, но то, что я являюсь участником его спектакля, меня изрядно злит». «Они теперь на нашей стороне».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 Я долгие годы боролся с сектой моров. Они стали поклоняться вымышленным богам. И раньше я думал, что все это с подачи совета. Но оказалось, что заправлял всем этим Тобиас. Так вот, сначала я сам выслеживал тех, кто перешел грань и убивал. Потом у меня появился ты и стал делать грязную работу за меня. Какую именно грань? Бенджамин какое-то время молчит. Кажется, что он размышляет, с чего бы начать рассказ. И находит...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 «Нелогичны и опасно. Представь, на что способен человек, который безоговорочно верит во что-то, на многое, даже на убийство собственных детей». Когда Миранда узнала об этом, она не могла сама его убить или как-то наказать. Ведь ты знаешь, что женщины в сообществе Моров занимают не самую лидирующую позицию. И она связалась со мной. А я, в свою очередь, внес его имя в список. Вспоминаю фото, которое было в их доме. Женщина, мужчина, двое детей. От фото исходило счастье и любовь. Мне так казалось. Но на самом деле все это фальшь. Никогда не узнаешь, что руководит человеком, раз он может совершать такие поступки и продолжать жить дальше. Как отец может отнять жизни своих детей? Меня и раньше не мучила совесть по поводу этих убийств. А сейчас я вообще рад, что ублюдка больше нет. «А парень из Пекина?» – спрашиваю я.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 Где он был все это время, мне неизвестно, и я как раз пытался это выяснить. Прогоняю в голове новую информацию и понимаю, что Бенджамин Аллен давным-давно готовился к войне, которая происходит сейчас. Он один встал против секты и убирал ее приспешников долгие годы. Боролся с этим как мог. Мне кажется, что я никогда до конца не пойму, что он за личность. Но с каждым новым открытым секретом я смотрю на него другими глазами. «И сколько лет ты этим занимаешься?» — спрашиваю я. «Слишком долго, чтобы считать». «Но эти моры считают себя обязанными мне, и поэтому я их принимаю». Самодовольная ухмылка появляется на лице бывшего мэра. «Я не говорю, что доверяю им. Абсолютно нет, но я уверен в том, что они выбрали выигрышную сторону». Звучит напыщенно, но я надеюсь, что это правда. И мы действительно на стороне победителя. «А иначе дело плохо». Раздумывая над его словами, я понял, что Бенджамин делает все это не по доброте душевной. Как только нам удастся убить Тобиаса, именно он возьмет правление в свои руки. Кстати, об этом. Как Лорел. Сегодня ночью была очень буйной. Ее пришлось связать. Зато целый день спит. Мне больно это слышать. Бенджамину больно это говорить. Она заслужила куда лучшего, но сейчас мы не можем позволить ей употреблять успокоительное. Но как только мы избавимся от Тобиаса, то обязательно найдем решение и облегчим ее страдания. «Видения еще были?» «Нет, зайду к ней позже». «Да, кстати, сегодня Тони привез Рэйчел». «Ты что, отправил в церковь Тони?» Возмущенно спрашиваю я. «Да, прекрати на него злиться». На «Это не злость», — отвечаю я. Старший Ален даже не подозревает, какие именно я испытываю эмоции по отношению к Тони. И это не злость. Раньше он меня просто раздражал, но все изменилось, и я стал его ненавидеть. Он отнял у меня и у Рейчел то, что не имел права трогать. Но из-за своей глупости он совершил непоправимое. «Как скажешь», — говорит Бенджамин. «Не прощаясь, выхожу из кабинета и снова сталкиваюсь с Фрэнком. Он просто преграждает мне дорогу и смотрит на меня». На его губах появляется ленивая улыбка. И он произносит. «Ну, здравствуй, родственник!» Еще раз окидывает меня взглядом. «Я видел тебя в последние минуты жизни моего брата, и в его глазах ты был куда более устрашающим. Это потому, что я шел его убить». И он это знал. «Логично». Протягивает руку для рукопожатия и представляется. «Фрэнк!» Пожимаю его руку и отвечаю. «Адам, будем знакомы». Как только рукопожатие окончилось... Я развернулся и пошел в сторону комнаты Рэйчел. Я предвкушаю нашу встречу. Мне нужно знать, что она дома, в безопасности. Довольно быстро преодолел расстояние и тихо открыл дверь. Но и там меня ожидал сюрприз. Видя полуголого мужчина в ее кровати. Джон? Какого...